Глава третья. Красный отблеск. Ночью 8 ноября 1921 года под изнурительным дождем и ветром, с фонарем, отбрасывающим кладбищенские тени, я в одиночку, ступым упрямством, раскапывал могилу Яна Мартенса. Работа началась после полудня. Поскольку надвигалась гроза, и теперь я радовался темноте и тому, что гроза бушевала по д толстой крыше й листвы. Я сознаю, что несколько повредился в уме после событий 5 августа. Дьявольская тень в особняке, сильнейшее напряжение и разочарование, и еще то, что произошло в хижине во время октябрьской бури. После случившегося в хижине я выкопал могилу человеку. Чья смерть была мне непонятна. Было очевидно, что и другие не смогут ее понять, так что пусть думают, будто Артур Манро уехал. Его искали и не нашли. Скватеры, возможно, были в состоянии понять, что случилось, но мне не хотелось пугать их еще сильнее. Я же до странности очерствел. Потрясение, испытанное в особняке, сказалось на моем разуме. И я мог думать т о л ь к о о своей цели, о поисках ужаса, выросшего до масштабов стихии в моем воображении, о расследовании, из-за которого Артур Манро погиб и тем самым обрёк меня на молчание и одиночество. Одна только картина производимых м н о н раскопок могла бы лишить спокойствия мирного обывателя. Зловещие реликтовые деревья, пугающей толщины, древние. п р и ч у д л и в о и з о г н у т ы е высились надо м н о ю п о д о б н о колоннам дьявольского друидского замка. Они поглощали шум грозы, гасили резкий ветер и почти не пропускали дождя. За их исколеченными стволами вздымались освещаемые пробившимися сквозь листву слабыми вспышками молний мокрые заросшие плющом стены брошенного дома. Меня отделял от них запущенный голландский сад. дорожки и клумбы которого были осквернены никогда не видевшей солнца белесой грибовидной порослью и с т о ч а в ш е й зловоние ближе всего ко мне было кладбище где кривые деревья простирали свои больные ветви и выворачивали корнями неосвещенные плиты высасывая траву из того что находилось под ними Там и здесь под коричневым саваном гниющих листьев различались зловещие очертания б у г о р к о в и рытвин, характерных для мест, куда часто бьют молнии. К древней могиле меня привела история. Ничего кроме истории у меня не осталось. Все остальное было лишь дьявольской насмешкой. Теперь я у в е р и л с я что притаившийся ужас не был существом в о п л о т и но неким призраком с волчьими клыками оседлавшим п о л у н о ч н ы е м о л н и И Я уверился, разобравшись вместе с Артуром Манро в местных легендах, что это был призрак Яна Мартенса, умершего в 1762 году. Поэтому я с дурацким упорством раскапывал его могилу. Особняк Мартенсов был возведен в 1670 году Гарритом Мартенсом. состоятельным купцом из нового Амстердама, которому не нравились новые порядки под властью Англии, и он построил себе великолепный дом здесь, на удаленной лесистой вершине. Ему доставляло удовольствие ее никем не нарушаемая уединенность и необычное местоположение. Единственным заметным недостатком этой местности были неистовые летние грозы. Когда Минхер Мартенс выбирал место и возводил особняк, Он еще мог полагать, что эти частые природные катаклизмы случайность, однако со временем убедился, что холм как н а р о ч н о приспособлен для таких явлений. Наконец он посчитал, что бури вызывают у него головную боль и оборудовал погреб, в котором мог скрываться от их самых свирепых налетов. О наследниках г э р е т а Мартонса известно меньше, чем о нем, поскольку все они были т в е р д ы в ненависти к английской культуре. И научились держаться в стороне от колонистов, ее принявших. Они жили на редкость замкнуто, и в округе утверждали, что мартенцы с трудом говорят и с трудом понимают других людей. Их внешность была отмечена особой наследственной чертой: один глаз у них у всех был голубой, а другой карий. С соседями с они общались все реже и реже, пока не начали наконец вступать в браки со своими слугами. Многие члены этой разросшейся семьи выродились, переселились на другую сторону долины, смешались с тамошними полукровками и со временем превратились в жалких скватеров. Другие угрюмо в л а ч и л и жизнь в родовом особняке, становясь все более необщительными и обнаруживая нервическую чувствительность к частым в этих местах грозам. Большая часть этих сведений стало известно за пределами округа. Благодаря юному Яну Мартенсу, будучи человеком неуемным, он вступил в армию колонии после того, как слух о Конгрессе Волбане достиг вершины бурь. Ян был первым из потомков г е р р е т а повидавшим свет. И когда в 1760 году он возвратился после шестилетней кампании, отец, дядя и братья встретили его с ненавистью, как чужака, несмотря на его характерные Мартенсовские глаза. Теперь он не разделял м а р т а н с о в с к и х чудачеству предрассудков, и даже горные грозы перестали действовать на него как прежде. Зато его угнетало окружение, и он часто писал своему другу в о л б а н е что собирается покинуть родительский кров. Весной 1763 года этот его друг Джонатан г и ф ф о р д Обеспокоился молчанием своего корреспондента, тем более что знал об обстановке и ссорах в Мартонсовском особняке. Решив лично навестить Яна, он оседлал коня и отправился в горы. В дневнике Джонатана указано, что он достиг вершины Бур ь 20 сентября и обнаружил усадьбу в крайне запущенном состоянии. м а р т е н с у Грюма смотрели на него своими странными глазами. Их мерзкий, почти звериный облик потряс его. Наломанным гортанным языке они о б ъ я с н и л и что я нумер, уверяли, что прошлой осенью его убила молния и он похоронен в низине за давно уже заброшенным садом. Они показали гостю могилу, холмик земли без каких-либо памятных знаков и надписей. Что-то в поведении м а р т е н с о в вызвало у г и ф ф о р д а сильнейшее отвращение и дало ему повод для подозрений. Неделю спустя он вернулся с лопатой и киркой, чтобы тайно исследовать захоронение, и обнаружил то, что и ожидал найти: череп, разбитый беспощадными свирепыми ударами, так что, вернувшись в о л б а н е он открыто обвинил м а р т е н с о в в убийстве их родича. Хотя сказать это со всей определенностью было нельзя, слухи стремительно распространились по в с е й о к р у г е и сто й поры м а р т е н ц ы сделались изгоями. Никто не желал иметь с ними дела, и все сторонились их имения как м е с т о проклятого. Они же, видимо, приспособились жить независимо на том, что производили сами, ибо временами с отдаленных холмов были видны огни, указывающие на присутствие в имении людей. Огни появлялись, хотя и все реже, вплоть до 1810 года. Между тем возник целый свод страшных легенд об особняке и о горе. Этих мест стали избегать с еще большим т ч а н и е м а к прежним легендам прибавлялись все новые. Дом не посещали вплоть до 1816 года, когда сквадры наконец обратили внимание на длительное отсутствие огней. После этого несколько человек пошли на разведку. Дом оказался необитаемым и частично разрушенным. Там не нашли человеческих скелетов, поэтому п р и ч и н ы исчезновения м а р т а н ц е в сочли отъезд, а не смерть. Казалось, семейство отбыло за несколько лет до того, а по более поздним пристройкам можно было судить, насколько многочисленным оно стало к о времени своего переселения. В культурном отношении м а р т е н ц ы совершенно опустились. На это указывала разломанная мебель и валявшееся кругом столовое серебро, которым должно быть перестали пользоваться задолго до отъезда. Однако, хотя зловещие м а р т а н ц ы и ушли, ужас перед их домом сохранился и стал еще пронзительней, когда новые странные истории стали р а с т е к а т ь с я среди обитателей гор. Так и стоял этот дом, брошенный, внушающий страх и навещаемый мстительным призраком Яна м а р т а н с а Так он и стоял в ночь, когда я раскапывал могилу. Я уже назвал свое занятие дурацким, таким оно и было, и потому что я искал, и потому как я это делал. В выкопанном гробу обнаружилось только немного праха, но я в неистовом стремлении извлечь призрак Мартенса продолжал бессмысленно и неуклюже рыть. Одному Богу ведомо, чего я ожидал. А ощущал я ли что, что все глубже копаю могилу человека, призрак которого бродит по ночам? Трудно сказать, на какой чудовищной глубине лопата, а за ней мои ноги, провалились в землю. Происшествие ч р е з в ы ч а й н о и пугающее, поскольку существование подземелья давало моим безумным теориям ужасное подтверждение. Скатываясь вниз, я повредил фонарь и теперь достал карманный электрический фонарик. В обе стороны уходил узкий коридор, достаточно просторный, чтобы по нему можно было ползти. И хотя никто в здравом рассудке не решился бы на это, я, обуреваемый лихорадочным стремлением отыскать притаившийся ужас, забыл об опасности, разумной осторожности и брезгливости. Решив, что буду двигаться в направлении дома, я отчаянно пополз туда по узкому проходу стремительно и почти в слепую, лишь изредка включая фонарик. Кто сумел бы описать подобное зрелище? Человек, затерянный под невероятной толщей земли, он скребется, извивается, едва дышит и з о всех сил продвигается на четвереньках сквозь толщу древней тьмы. Не думая о времени, безопасности, направлении и цели. Ужасно, но именно этим я и занимался. Занимался так долго, что жизнь поблекла, как старые воспоминания. Остались лишь темнота и я, словно превратившийся в крота или гусеницу. Лишь долгое время спустя я снова вспомнил об электрическом фонаре и осветил проход в пласте глины, который шел прямо, а затем плавно поворачивал. Какое-то время я еще пробирался по нему на четвереньках. Свет фонарика стал совсем тусклым. Затем проход круто пошел вверх, так что пришлось двигаться медленней. Я поднял глаза и внезапно увидел вдалеке два жутких отражения моего гаснущего фонаря. Два отражения, излучавшие погибель и пробуждавшие туманные воспоминания, способные свести с ума. Непроизвольно я остановился, хотя отступить не догадался. Глаза приближались. Кроме них у этой твари различима была только к о г т и с т а я лапа. Но какая это была лапа! Где-то над головой послышался знакомый грохот, неистовый гром, разыгравшийся в горах яростной грозы. Должно быть, я довольно далеко прополз вверх и оказался вблизи поверхности. И пока громыхал этот приглушенный гром, глаза смотрели на меня с бессмысленной злобой. Благодарение Богу, я тогда не стал выяснять, что это такое, иначе мне пришлось бы расстаться с жизнью. Посла меня та самая гроза, которая вызвала эту тварь из небытия. После минуты страшного ожидания с невидимых небес ударила одна из тех частых в горах молний, следы которых борозды взрытой или горелой земли я замечал во многих местах. Неистовой силы молния пробила своды проклятой норы, ослепив и оглушив меня, но не обездвижив полностью. Беспомощно барахтаясь, я выкарабкивался из п о д о с ы п а ю щ е й с я земли, пока, наконец, потоки дождя не привели меня в чувство. Я понял, что выбрался на поверхность знакомом месте на крутом безлесном склоне с юго-западной стороны горы. Непрерывные вспышки молнии освещали изрытую почву и остаток странной низкой насыпи, тянущейся вниз с лесистого склона. Но в этом хаосе... Я не нашел даже следа того места, где выбрался из с м е р т о н о с н ы х катакомб. В моей голове царил такой же хаос, как на земле, и глядя на мерцавший вдалеке с южной стороны красный отблеск, я вряд ли осознавал весь ужас того, через что мне пришлось пройти. Но два дня спустя, узнав от скватеров, что означал красный отблеск, Я ощутил еще большее потрясение, чем в г л и н и н о м лазе, видя страшные глаза и лапу. Еще больше и з о ш о л о л я ю щ е г о предположения. Вслед за ударом молнии, благодаря которой я очутился на поверхности, в деревушке, что была в двадцати милях оттуда, разыгралась очередная трагедия. Безвестная тварь прыгнула на хлипкую крышу одной из хижин, снавившего на дне й дерева. Она получила свою жертву, но с к в а т е р ы в неистовстве успели поджечь хижину прежде, чем тварь ускользнула, и она обрушилась в тот самый миг, когда земля поглотила тварь, глаза и лапу которой я видел.